Глава 69. Кэмерон Коул ворвался в полицейский комиссариат, словно торнадо. Сегодня была среда, и вот уже несколько дней на побережье бушевал настоящий ураган, причинивший городу серьезные разрушения. Оказавшись перед дверью шефа Гарнера, Коул без стука ее распахнул. От неожиданности Гарнер вздрогнул и выронил стопку листков, которые разлетелись по столу. «Вот и я!» — воскликнул Кэмерон. «Вы что, с ума сошли? Вот так вламываться!» — проворчал Гарнер. «Но вы же сами просили меня явиться срочно!» «Я не просил все крушить!» Объявили новое штормовое предупреждение. «У меня дел по горло!» «Ладно, садитесь!» Кэмерон нахмурился. Шеф вел себя подозрительно спокойно. Это не предвещало ничего хорошего. — Вы хотели мне сказать что-то насчет пола? — Садитесь, — вам говорят. — Спасибо, я лучше постою. — Ну, как хотите. Гарнер собрал рассыпавшиеся листки, сложил в стопку и, держа ее с двух сторон, слегка постучал нижним краем по столу, чтобы выровнять. Затем положил листки на стол и прижал ладонями сверху. Я знаю, где находится ваш приятель. Ровным голосом сообщил он и слегка улыбнулся. Не в силах полностью скрыть удовлетворение. Прячется, как крыса. То есть... Вот эти бумаги, которые вы буквально смели со стола, когда ворвались в мой кабинет, это объявление о его розыски. Скоро они появятся на каждом углу. Но его ведь еще не арестовали. Это вас устраивает. Кэмерон пожал плечами. Я беспокоюсь за него, вот и все. Раньше надо было беспокоиться. До того, как он напал на женщину, а потом на полицейского. До того, как он пустился в бега и до того, как в его доме нашли следы крови. Кэмерон промолчал. «Кстати», — спросил Гарнер, убирая листки в ящик стола, — «вы ознакомились с результатами анализа?» «Я ведь не занимаюсь этим делом». «Да ладно, бросьте! Можно подумать, это для вас препятствие». Кэмерон со вздохом сказал. «Ну да. Я действительно взглянул на результат. Кровь, которую обнаружили в доме Пола, не его. Группы не совпадают. Это также не кровь его жены или сына. Зато это вполне может оказаться кровь Джорди Лански. Образцы отправлены самолетом в Новый Орлеан для анализа ДНК. Также посланы образцы, взятые из зубных щеток Билли и Клэр. И мазок с поверхности горта Непола, результат которого у нас уже был. Аналогичные результаты Джорди Лански взяты из его медицинского досье. «Ребята из Нового Орлеана». Проведут сравнительные тесты, чтобы составить общую картину. Если в доме Пола наследил Джорди, мы очень скоро это узнаем. Кэмерон умолчал о том, что послал еще один объект для исследования — длинный черный волос, который передал ему его друг. — Я нашел это на причале рядом с яхтой, — сказал Пол. Это было на маскарадном костюме. К нему прилагалось нечто вроде парика из настоящих волос. Кош хранит этот костюм отдельно. Может быть, это для него большая ценность. Это может оказаться важным. — Так где же Пол? — спросил Кэмерон. — В Майами. — Как вы его нашли? — Вас интересуют детали? Вы же знаете, что я так или иначе их выясню. Ну, хорошо. Гарнер заложил большие пальцы за брючный ремень, словно желая его немного ослабить, как после сытного обеда, и заговорила. В тот день, когда Беккер сбежал, на соседней улице был похищен велосипед. Я разослал фотографии велосипеда и, разумеется, самого Беккера всем торговым и сервисным фирмам в округе. Владелец бензозаправки нашел украденный велосипед в своем мусорном контейнере. Эта бензозаправка находится в шести кварталах от дома Беккера. Мы отправили туда экспертов, и они обнаружили на рукоятке тормоза отпечатки пальцев Беккера». Шеф полиции выдержал паузу, весь сияя от удовольствия. Кэмерон не шелохнулся. «Поскольку никакого другого велосипеда поблизости украдено не было, — продолжал Гарнер, — я предположил, что дальше Беккер решил ехать автостопом». Он хитер, ваш приятель. Но я еще хитрее. Один из моих инспекторов просмотрел все счета на бензозаправке, а также видеозаписи камеры наблюдения за тот день. Затем мы опросили каждого клиента, всех за исключением двух индейцев, у которых был небольшой грузовик. Они куда-то исчезли. Владелец бензозаправки сказал, что с ними был еще какой-то человек. Благодаря видеозаписи мы выяснили номер их машины, и я отправил к ним своего агента. Он выяснил, что это два брата, занимающиеся мелкими строительными работами и обычно колесящие по всей округе. На тот момент их не было дома, но соседи дали нам их адрес в Майами. Наши коллеги из тамошней полиции отправились к ним. Их нашли буквально через час. И тут же допросили. И, представьте себе, оказалось, что это именно они подобрали Беккера. Они высадили его в понедельник вечером в квартале Саутбич. Кэмерон молча переваривал эту информацию. «Ваш самодовольный приятель, должно быть, решил, что оторвался от нас, а мы буквально дышим ему в спину», — прибавил Гарнер. «Так что теперь самый подходящий момент схватить этого сукиного сына». «Почему вы мне это говорите?» Потому что я знаю, что это приведет вас в бешенство. Улыбка Гарнера стала еще шире. Так где же прячется ваш друг? Понятия не имею. Он вам не звонил? Нет. Но ведь он ваш друг. Он ударил меня и сбежал. Ну, вы же его простили. Вам-то что? Как вам сказать? Я задаю себе вопросы. Например, спрашиваю себя, насколько точен ваш рапорт. «Беккер вас ударил. Вы опрокинулись на меня и вытолкнули меня на лестницу. Он сбежал. Любопытная цепочка. Вы не находите?» «Что особенно любопытно, вы даже не свернули себе шею, упав с лестницы. Вы хотите переписать свой рапорт? Нет?» Ноздри Гарнера раздулись, словно у хищника, готовящегося к прыжку, Но Кэмерона это ничуть не смутило. «Смотрите», — угрожающе произнес шеф полиции, — «как бы эта выходка не обошлась вам слишком дорого, о, я уже весь дрожу от страха». «А что, если я передам ваше досье в Министерство внутренних дел? А что, если я сообщу журналистам, как вы предпочитаете вести дела?» Гарнер резко подался вперед всей своей огромной тушей, хрипло дыша, как носорог, лицо его исказилось от гнева. — Прекратите разговаривать со мной в таком тоне! Ваш друг по уши в дерьме! Нанесение побоев женщине, нападение на представителя закона, попытка к бегству — еще одна глупость в этом роде, и он покойник. И если вы поддерживаете с ним контакт, то лучше вам в этом признаться. — Иначе вы сядете на скамью подсудимых рядом с ним. Коул с притворной задумчивостью кивнул. — Да, я совсем забыл. — Вот только сейчас вы мне напомнили. Пол действительно сообщил мне кое-какие новости. Он прислал открытку. — Соляски. Думаю, вам стоит срочно отправить туда группу захвата. Но я не настаиваю. Просто предлагаю. В любом случае вам нужно об этом знать. У Гарнера перехватило дыхание, словно он неожиданно подавился куриной косточкой. Потом он резко выдохнул. — А знаете, зачем я на самом деле вас вызвал? — произнес он неожиданно любезным тоном. — Хотите быть моим кавалером на полицейском балу? Увы, меня уже ангажировали. Одному человеку требуется ваша помощь немедленно. Он потерял свою собаку. — Какая ужасная драма! Передайте ему мои соболезнования. Вы сами и передадите. И поможете ему ее найти. Извините, поиск пропавших собак в моей обязанности не входит, поэтому отказ. Никаких отказов. Дом этого человека расположен в очень уединенном месте к югу от Неаполя. И собака, скорее всего, убежала на болото. И как начальник морского патруля вы должны этим заняться. Вы прекрасно знаете местность. «Все водные пути, время приливов и отливов, места, где можно пройти посуху, островки среди топи. К тому же вы знаете, как действовать во время стихийных бедствий. Я хочу, чтобы вы изучили по карте все возможные места, где собака может скрываться, и обыскали их. Пусть даже это отнимет у вас неделю. Начинайте прямо сейчас. Это приказ». «А если я откажусь?» Тогда вам придется сдать удостоверение и значок и выбрать себе какую-нибудь гражданскую профессию. А теперь идите. Человек, о котором я вам говорил, ждет вас в секретариате». Кэмерон с трудом подавил желание вышвынуть шефа в окно. Не дожидаясь момента, когда уже невозможно будет держать себя в руках, он вышел из кабинета и направился в секретариат, сжимая и разжимая кулаки, Владелец пропавшей собаки ждал его, сидя в кресле и рассеянно листая глянцевый журнал. Увидев Кэмерона, он поднялся ему навстречу. — Инспектор Коул, — жизнерадостно сказал Кош, — как я рад снова вас видеть! Кэмерон застыл от изумления. — Представьте себе, моя собака сбежала, — продолжал Кош небрежным, почти шутливым тоном. Я три дня бродил по болотам, искал эту паршивку. Конечно, это всего лишь животное, но я сильно к ней привязан. Он хищно улыбнулся и добавил, — поэтому очень хочу ее вернуть.